Глава 21. Прежде чем я начну свой доклад, начала выступление я, хочу отметить, что рада, что мы с вами состоим не только в одной религиозной общине, но и в одной политической партии. Я мило кивнула благообразному, и все взгляды моментально скрестились на нем. Благообразный прищурился, и испытывающий посмотрел на меня нечитаемым взглядом. Но мне и не нужно было от него внятной реакции. Главное — перевести фокус внимания на него, а дальше я уж сама. Это свидетельствует о том, что мы соратники с вами во всех смыслах и на всех уровнях. Чуть улыбнулась я и решительно продолжила дальше. Теперь, что касается финансирования. Во-первых, идея с поездкой и делегацией в Бруклин была исключительно нашей. Это был наш замысел и наша стратегия. Под этот проект мы уже провели несколько эффективных благотворительных мероприятий, на общегородском и междугороднем уровнях. И которые дали колоссальный результат, как вы все знаете. Но подробнее о результатах, если надо, лучше расскажет Всеволод Спиридонович. Старейшина чинно кивнул, мол, да, если надо, расскажу. А я опять продолжила. Теперь же, что касается самой поездки. Не знаю, с какой целью планируют туда ехать наши братья из областного центра, а вот мы собираемся укреплять международные отношения. Мы тоже собираемся укреплять международные отношения. Коротко хохотнул какой-то вальяжный мужик в строгом костюме и при галстуке. Тоже мне нашли, чем удивить. Я замолчала и недоуменно вопросительно уставилась на него. Любопытно, что никто не сделал ему замечания. Выждав паузу, я спросила: Мне можно продолжать? Или вы еще что-то важное хотите добавить? Договори «Да уже, фыркнул мужик, иначе мы так никогда не закончим. Что ерундой заниматься? С финансированием уже все давно решили. Вот что это теперь опять начинается? Нашли какую-то бабу, которая и двух слов связать не может, и цирк тут устроили. Давайте уже по существу решать». Я поморщилась и посмотрела на благообразного. «Но если вы уже все решили, так действительно, зачем вы нас сюда пригласили? Зачем мне пришлось вставать в пять утра и 4 часа трястись по колдобинам? И зачем я тут распинаюсь? У вас ведь так все решается, кулуарно, да?» Тот побагровел зло рявкнул. «Роман Александрович, ну что вы на самом деле, как маленький ей-богу? Дайте человеку сказать». «Пусть говорит, кто ей не дает. Махнул рукой тот и демонстративно углубился в чтение записи из своей записной книжки. «Назовите мне вашу фамилию, Роман Александрович», — резко промолвила я. «Зачем?» — чуть напрягся мужик и даже изволил оторваться от записной книжки. «Как зачем?» «Я сегодня же напишу в Бруклин мистеру Смиту и миссис Миллер, что все деньги на финансирование нашей поездки по их личному приглашению ушли непонятно куда, и что моя попытка достучаться до областного руководства провалилась. Вместо поддержки получила порцию непонятного хамства, и ваше высказывание напишу тоже». Я поднялась из-за стола. «Всего доброго, братья. Спасибо за интересное общение». В комнате моментально поднялся шум и голдёж. «Люба, подожди!» вскочил всеволод я пожала плечами и сказала не вижу смысла все это выслушивать я подожду вас на остановке всеволод спиридонович и вышла из кабинета люба в коридор за мной выбежал старейшина грудь его вздымалась от гнева ты что устроила что ты себе позволяешь да ты знаешь сева подожди не кипятись в коридор вышел благообразный и строго посмотрел на нас сева давай вернись обратно а мы с твоей Любой пока поговорим». Старейшина помялся, ему явно не хотелось оставлять нас наедине, но, скрипя сердце, подчинился главному руководству и вернулся в зал совещаний. А мы с благообразным остались в пустом коридоре. «Люба, значит...» Задумчиво кивнул своим мыслям он и смерил меня нечитаемым взглядом. «Если он думал меня как-то смутить, то я уже давно перестала млеть перед всякого рода начальниками и начальничками». «Возраст, знаете ли, уже не тот. Да и терять мне, в принципе, нечего». Я поморщилась и ответила. «Да, Любовь Васильевна, а вы?» В этом месте я сделала паузу. «Арсений Борисович», — представился благообразный. «Я старейшина нашей общины в области». «Приятно познакомиться, Арсений Борисович». Без всякой тени любезности сказала я и добавила. «Так что у вас за вопросы ко мне?» «Вопросы?» «Ну да, вы же поговорить хотели?» Пожала плечами я. «А, ну да», — кивнул тот и сказал. «Зачем же вы так с Романом Александровичем? Он уважаемый, у нас вообще не человек». Я поморщилась. «Арсений Борисович, я не терплю хамства, даже завуалированного. А этот ваш уважаемый человек сидел и через слово прилюдно втаптывал меня в грязь. С чего я молчать должна? Он у вас уважаемый? Ну так уважайте себе на здоровье. А для меня он хам» и я не желаю выслушивать оскорбления. Вот и все. Любовь Васильевна, поймите, Роман Александрович — довольно известная личность в области, да и в стране. Небось, еще и спонсор, да? — язвительно поджала губы я. Судя по тому, как вильнул взгляд Арсения Борисовича, я попала в точку. Поэтому вы решили деньги, выделенные простым людям из провинции, дать уважаемому человеку, пусть покатается по Америке, да? «Любовь Васильевна, вот не надо так ставить вопрос», — поморщился благообразный. Я вздохнула. «Арсений Борисович, давайте я уже пойду. Мы сейчас с вами наговорим друг другу ерунды, а потом будет неприятно. Все равно проблему это не решит. Я этого человека уважать все равно не стану. Ни за что. А вам неприятно видеть мое к нему презрение и знать, что вы ничего не можете в этой ситуации сделать. А вот я могу. Да, пусть у меня нечестно увели выпрошенные именно мной деньги» которые американцы выделили после общения именно с нами, со мной. Они хотели это общение продолжить, и им будет непонятно, почему вместо их русских друзей приедут какие-то хамовитые, уважаемые люди. Но это меня не касается уже. А вот письмо я сегодня же напишу. Принципиально, чтобы этот ваш роман, как там его, не врал им, что мы сами отказались в его пользу. А в будущем наши заокеанские братья и сестры. Сто раз подумают, приглашать наших простых членов общины или это бессмысленно, потому что вместо них все равно приедут какие-то уважаемые люди. Все это я выпалила на одном дыхании. Благообразный стоял и с каким-то веселым недоумением смотрел на меня. Наконец он сказал. «Ладно, убедили, Любовь Васильевна. Поедете вы в Америку, не злитесь. Мы для вас место выделим». «Нет, Арсений Борисович», — покачала головой я. От нас была заявлена делегация, и мы поедем все вместе. Или не поедем вообще. А одна я ехать не хочу. Мне и здесь нормально». Я посмотрела на него и чуть насмешливо улыбнулась. «Вот такая моя позиция, Арсений Борисович». Он вдруг тоже улыбнулся, задорной мальчишеской улыбкой. «А вам палец в рот не клади. Сколько у вас там людей?» «Десять», — сказала я. Он поморщился, что-то задумчиво прикинул и выдал вердикт. «В общем, 9 мест мы вам выделим, Любовь Васильевна. Уж кого-то одного придется оставить на следующий раз. Сами там порешайте. Мне и так сейчас целую войну выдержать придется. Но девять человек поедут. Даю слово. Только не пишите никаких писем». «Вот и прекрасно. Я тоже улыбнулась. Спасибо, что приняли нашу позицию». «Вы в ЛДПР?» — вдруг спросил благообразный, многозначительно взглянув на мой значок. «Да, сегодня вступила». — широко улыбнулась я. «А зачем это вам?» — удивился он. «Хочу вернуть СССР». Улыбнулась я еще шире, чтобы он не понял, шучу я или говорю серьезно. Примерно через час уже перед самым отъездом прибежал взъерошенный и взволнованный Всеволод и сразу напал на меня. «Люба, ты что устроила?» Боролась за финансирование, — развела руками я. А Марина и та, вторая женщина, — Посмотрела на меня с любопытством. «Ты зачем с Романом Александровичем так разговаривала? А нечего всяких своих жен и дочерей катать за наш счет, в ответ выпалила я. «Деньги выпросила я. Была конкретная цель поездки на конкретных людей из нашей общины. А с чего это ехать будут какие-то посторонние люди?» «Вы тоже посторонний человек, Любовь Васильевна», — едко сказала лучезарная Марина, но Всеволод от нее отмахнулся. «Как тебе удалось убедить Арсения Борисовича?» Просил старейшина и с подозрением посмотрел на меня. Мне не пришлось никого убеждать. Отмахнулась я и пожала плечами. Я высказала свою точку зрения на ситуацию, и Арсений Борисович согласился, вот и все. И ты мне рассказать об этой точке зрения не собираешься, я смотрю? напрягся Всеволод. Мы договорились с Арсением Борисовичем, что он дает финансирование на 9 человек, а я меняю мнение на противоположное. Хохотнула я. И полезла на свое место в подъехавший за нами автомобиль. Этот непростой серый день наконец сменился беззвучным вечером, наполненным холодноватым уже чистым воздухом и запахом и сухой травы. Вялый солнечный свет еще цеплялся за верхушки пожухлых деревьев и за крыши домов, но потихоньку все же начинал сдавать позиции. Где-то из окна на третьем этаже лилась грустная песня про седую ночь а у подъезда на лавочке сидели старушки соседки и яростно что-то обсуждали. Я подошла, и они резко умолкли и уставились на меня. «Здравствуйте». Вежливо поздоровалась я и уже хотела зайти в подъезд, как Клавдия Тимофеевна вдруг едко сказала. «А что это ты, Любаша, опять за старая взялась?» Я с недоумением уставилась на неё. Клавдия Тимофеевна, невзирая на то, что с виду вся казалась эдакой благообразненькой и пухленькой, На самом деле была въедливая, как серная кислота, и отличалась суровыми гренадерскими ухватками. Вы о чем? решила уточнить я. Что ж ты, Ивановну, соседку свою старую обижаешь? крякнула Варвара Сидоровна и суетливо поправила кулечек с какими-то семенами, которые она держала перед собой на коленях и теребила туда стручки. Это была коренастая юркая старуха с крепкими, словно доски ладонями и пытливым взглядом. Я? «Ивановну?» До меня начал доходить весь размах затеянной соседкой войны. «Да, ты!» Короткий палец Клавдии Тимофеевны обличительно уставился на меня. «Это она вам так сказала?» — уточнила я. «Нет, я не собиралась оправдываться и что-то доказывать. Просто хотелось понять масштаб бедствия». «Нет, мы же с ней не разговариваем», — развела руками Клавдия Тимофеевна. Это я сегодня на почту ходила пенсию получать, а там была Элеонора Рудольфовна. Ну, знаете, она из соседнего дома, из 29-й квартиры. Так вот она рассказывала, что ей Тамарк говорила. Я аж вздрогнула. Похоже, запущенная Ивановна сплетня ушла в народ как цунами, и моей добропорядочной репутации пришел полный кирдык. И что же она рассказывала? Нехорошо прищурилась я. Что ты решила у нее квартиру отжать? натравила на нее какую-то секту, чтобы Ивановна на них все переписала, и что они там чуть ли жертвоприношениями не занимаются, в этой секте вашей. И ещё говорила, что твоя Анжелика... Но я уже не слушала. Кровь бросилась мне в лицо, в ушах застучала, и я решительным шагом двинулась в подъезд. Там поднялась на свою площадку, но не стала заходить к себе, а решительно позвонила к соседке в дверь. «Кто там, а? послышался из-за двери осторожный голос Ивановны. «Открывайте, Ивановна!» — рявкнула я. «Соседи!» «А вот и не буду!» Злорадство в голосе Ивановны было хоть отбавляй. «А если надоедать будешь, любка так я мигом участкового вызову. И тогда этих твоих оголоедов точно уж заберут куда надо!» Она еще что-то визгливо орала, куражись над тем, что я сейчас ей сделать ничего не могу. А у меня от всей этой ситуации дико разболелась голова. Поэтому я развернулась и ушла к себе домой. Там поставила на плиту чайник. Как раз вернулась Анжелика. Увидев меня, она спросила. Чуть, Люба, что случилось?» «А что?» «Да на тебе же лица нету». «Устала просто. Дорога тяжелая. Мой руки и давай ужинать. Я там в городе окорочка купила копченые. Сейчас гречку разогрею и вкусно поужинаем». «Ой, круто!» Обрадовалась Анжелика и добавила. «Ты сиди, тетлюба, отдыхай с дороги, а я сейчас руки помою и сама все подогрею». Пока она хлопотала, я сидела и размышляла, как поступить. Позиционная война с соседями — это самое, что ни на есть худшее, что может случиться. В такой войне редко есть победители, и сила это все отнимает уйму. Кроме того, если с соседями иногда еще можно договориться и пойти на взаимные уступки, хоть и редко, но бывает же, то со старушкой, которая слегка уже в неадеквате, и прочно встала на тропу войны, договориться, в принципе, невозможно. Так как для нее, как и для самурая, нет цели, есть только путь. А Ивановна, кажется, нашла себя. Придумала каких-то врагов и теперь будет воевать до последней капли крови. Хуже всего, что она же не ограничивается обычными ссорами и сплетнями, как делают все нормальные старушки. Нет, она подключила тяжелую артиллерию. Прошлый раз вызывала Соблано сотрудников с опеки и попечительства. Сейчас вот грозилось участкового позвать. Думаю, раз грозилось, то если не сегодня, значит, завтра точно позовет. И опять придется оправдываться, краснеть под взглядами соседей. Чёрт, это ж надо было так вляпаться. Вот дура я, дурацкая. Сколько лет прожила, а все равно людям верю. Была у нее эта Райка, племянница. Вот видно же было, что профура. И пусть бы они воевали. А мы бы жили себе спокойно. Так нет же. Влезла, пожалела старушку. Начала спасать. А оно вон как в результате обернулось. Но почему же я и подумать не сообразила, что яблочко от яблоньки, как в народе говорят? Что не может такая парафура, как Райка, воспитываться в порядочной семье? И вот что теперь делать? Я опять вздохнула. Вот не зря мудрые люди говорят, не надо насильно причинять добро. Чуть Люба!» окликнула меня Анжелика, которая хоть и возилась у плиты, но постоянно внимательно присматривалась ко мне. «Расскажи, что такое? С Америкой не получилось, да?» «С Америкой как раз вроде все нормально будет», — ответила я, и Анжелика счастливо пискнула. «Тут другое дело. Соседка наша, Ивановна, воюет. Вот и не знаю, что с ней делать». «Ой, она же сумасшедшая!» — моментально взвилась Анжелика. «Утром я иду в колледж» а она меня подкараулила на выходе из подъезда и давай орать, что я проститутка и что моя мать была проституткой, а я убежала. «Ты что, в короткой юбке была?» спросила я. «Нет, я вообще в брюках была», усмехнулась Анжелика. «Холодно сегодня, а у нас две пары по общей истории в библиотеке, а там очень холодный зал, так я под низ тёплые колготки надеваю, а чтобы непонятно было сверху брюки». «Тогда чего она тебя так называет?» «Потому что она с ума давно сошла». Отмахнулась Анжелика и принялась резать помидоры. Сама вспомни, как она то мочу варила, то керосин пила. Ну да, кивнула я. И, видимо, она не успокоится. А ведь скоро малышню из деревни забирать надо. Ричард еще ничего тоже убежит, а вот как и забыла". Да, Белка не убежит, вздохнула Анжелика и поставила тарелку с овощами на стол. И что мы будем делать? Ты ей только помогала. Я посмотрела на кроваво-красные, кое-где треснувшие от спелости помидоры, и вдруг меня осенело. Я придумала. Мы не будем с ней воевать. Не будем тратить нервы. Мы просто переедем. «Куда, чуть Люба?» — удивилась Анжелика. «В квартиру тети Тамары. А что? Сама смотри. Дядя Володя в коме. Даже если он из нее выйдет, за ним уход будет нужен. Я оформлю на него опеку. И тетя Тамара в больнице». «В дурке». — скривилась Анжелика. — Да, в дурке, ей тоже нужен опекун. Завтра же займусь этим. Юристы знакомые есть, подскажут. Потом сходим с тобой и уберёмся там, на квартире. Она же закрытая все это время была. Ремонт там нормальный, только полы помыть надо. Пропылесосить, окна помыть, ну, сама понимаешь. И там три комнаты. Как раз Ричарду и Белке по комнате будет. И мне. — А мне? — А ты же в общаге сказала, будешь. — Да, я с девочками хотела. — Ну вот. А на выходные или со мной в комнате поспишь, или с Белкой. Потом разберемся. Главное, опека придираться не будет». «Круто!» — обрадовалась Анжелика, но вдруг нахмурилась и спросила. «А с этой квартирой что тогда?» «А вот здесь самое интересное начинается», — широко усмехнулась я. «Мы сюда квартирантов пустим. Причем подберем таких специфических. К примеру, оперную певицу какую-то, чтобы по вечерам петь тренировалась». Или турок, вон они на стройку приезжают. Они достаточно шумные, так что Ивановне будет весело.